«Не идет», — коротко бросила она в ответ, «или директор узнает, что его учитель английского является важным членом в одном ужасно секретном тайном обществе. Потому что именно это я и скажу, если он нас выдаст. О, черт! Он идет к нам, и он снова выглядит так надменно!» Мистер Уайтман действительно шел к нам. Он положил толстую папку, что он вчера в девичьем туалете конфисковал у Лесли перед ней на стол. — Я так подумал, что ты захочешь иметь это весьма интересное собрание листков назад, — сказал он с иронией. — Да, спасибо, — ответила Лесли и слегка покраснела. В собрании листков шла речь о папке с исследованиями феномена путешествий во времени, в которой было собрано абсолютно все, что мы, а прежде всего Лесли, нашла о хранителях и графе Сен-Жермене. На странице 34 сразу же за собрание информации о телекинезе была и запись, которая касалась самого мистера Уайтмана. «Белка тоже член ложи? Перстень? Значение?» «Мы смогли только надеяться, что он не принял эту запись на свой счет». «Лесли, я говорю это неохотно, но я думаю, что ты могла бы всю эту энергию лучше инвестировать в некоторые школьные предметы». Мистер Уайтман изобразил на своем лице улыбку – Но в его голосе просказывало что-то еще, кроме иронии. Он понизил голос. «Не все, что кому-то кажется интересным, может быть для него хорошо». «А это что было? Угроза?» Лесли молча взяла свою папку и засунула ее в портфель. «Остальные с любопытством смотрели на нас. По-видимому, они спрашивали себя, о чем это мистер Уайтман говорит». Шарлотта сидела достаточно близко, чтобы понять его, и у нее на лице появилась без сомнения злорадная улыбка. А когда мистер Уайтман сказал «А ты, Гвиндолин, должна постепенно понять, что сдержанность — это качество, которое не только желаемо в тебе, но даже требуемо», она согласно закивала «Это действительно жаль, что ты являешь себя так недостойно». «Как несправедливо!» Я решила последовать Лесли и только пару секунд молча смотрела на мистера Уайтмена. Затем его улыбка стала шире, и он как бы нечаянно коснулся моей щеки. «Ну-ну, выше голову. Я уверен, ты сможешь еще многому научиться», — сказал он, проходя дальше. «Ну, Гордон, а как дела у тебя? Твое сочинение снова полностью списано с интернета?» «Вы же сами говорили, что мы можем использовать любые источники!» — защищался Гордон, умудрившись при этом в одном предложении изменить голос в пределах двух октав. «Что у Айтман хотел от вас?» — Цинтия обернулась к нам. «Что еще за папка? И почему он тебя погладил, Гвендолин?»